Моя вера в Бога Бог всемогущий знает все во вселенной, Он не скрыт от нас, с нами с Его знаниями, Он видит нас и слышит нас повсюду.